Глава шестнадцатая. Кирилл. Дед обрадовался, когда меня увидел. Сразу повел показывать свои новые рыболовные снасти. Сколько себя помню, он всегда любил рыбачить. Наловит рыбешек, а бабуля обжарит их на сковороде с корочкой. Казалось, ничего вкуснее на свете нет. Раньше он каждый день ходил рыбачить, особенно летом. А сейчас, конечно, уже возраст берет свое. Тяжело ему ходить пешком поэтому все чаще бронируем домик на Азовском море, бабуля там воздухом дышит, а дед рыбу ловит. Иногда и самому удается вырваться. Тогда соревнуемся с дедом, кто больше наловит. Побеждает всегда, конечно, он. — Я такую чачу в том году сделал! — Закачаешься! Ты понюхай, какой запах! — Давай по сто грамм для аппетита! — похвастался дед. Пришлось его огорчить. «Нет, дед, сейчас не могу. Мне еще за рулем надо будет сегодня ездить. А вот вечером обязательно выпьем за встречу». «Знаю я тебя. Сейчас опять как уедешь по друзьям и вернешься, когда я уже вставать соберусь». Проворчал дедуля и пошел в дом, махнув на меня рукой. Мне стало неудобно. А ведь правда, совсем не уделяю им время. Мало того, что редко приезжаю, еще и когда и появляюсь, нахожусь по знакомым». Не сидится мне на месте, а им же хочется со мной пообщаться. И не в чаче ведь дело, а во времени. Решил, что в этот раз постараюсь побыть с ними подольше, ведь они не вечны, чтоб потом не жалеть о времени, прошедшем зря. «Кушать подано, господа!» — крикнула бабуля, и я зашел домой. Ба накрыла по-праздничному в гостиной, достала лучшую скатерть и посуду. Копченая и жареная рыба, вареная картошечка с маслом и укропом, соленые помидоры и огурчики и, конечно же, мягкий хлеб. До того вкусный, что можно за раз буханку умять и не заметить. «Ты компот какой хочешь, вишневый или абрикосовый?» отвлекла меня от раздумий бабуля и собралась лезть в подпол. Я не успел сесть за стол, как тут же вскочил. «Ба, ну куда ты сама полезла?» «Сами какой хотите, такой достану». Отодвинул я ее и стал спускаться вниз. «А то, когда тебя нет, кто туда лезет? То я, то дед», — проворчала бабуля. «Давай, какой попадется, такой доставай. А то картошка остынет, пока ходишь. Ты борщ будешь?» «Хочу. Ну, пусть настоится. Попозже поем, пока картошечку навернем». Достал вишневый компот и стал подниматься вверх. Думая, что надо что-нибудь придумать и наверху, чтобы не бегать постоянно в подпол. А то они здесь и картошку с луком держат, и всю закрутку. Не набегаешься. Ну, рассказывай, что тебя привело в наши края?» Спросила Тамара Георгиевна, лукаво улыбнувшись. «Да-да, очень интересно», — подсел и дед поближе. «Он уже отошел и выпил чачу с бабулей для аппетита, а от меня отстал». Сейчас оторвутся по полной. Иногда мне казалось в детстве, что они секретные агенты. Ну, затянул с ответом я, думая, что рассказать. Не нукай мне, рассказывай давай. Выжидающий посмотрела на меня Ба. Здесь девушка, которая мне нравится. Выдал, наконец, я. О, я думал, не дождусь этого. А что, она тут живет? Нет. Она живет со мной, — сказал я и потом только подумал, как это прозвучало. Бабуля аж подавилась. — А что тогда она не здесь, раз все равно вместе живете? — поинтересовался дед. — Мы живем вместе, но не в том смысле. Блин, пришлось все рассказывать как есть, пока сам не запутался. — Да, интересно у вас все началось. Но зато будет что рассказать внукам. «Ба, ну какие внуки! У нее стойкое желание от меня быстрее избавиться. Сходит со мной в субботу на ужин и сбежит. Кто в здравом уме откажется от работы на море, еще если это и повышение?» «Кирилл, а тебе что, все на блюдечке надо? Где твои гены? Дед, а ну расскажи, как мы познакомились?» Я затих. Неужели я дорос, чтобы услышать эту историю? Сколько не спрашивал, старики всегда лукаво улыбались и отделывались общими фразами. Я ж есть перестал, за что сразу получил от бабушки. «А ну ешь! И так худой, как Кощей стал!» «Хорошо, хорошо, рассказывайте!» «Был погожий июльский денек, а я только пришел с армии и сразу попал на свадьбу к другу. И там и увидел твою бабушку!» «Не одну!» — добавила Ба. «Да, стоял там рядом с ней какой-то хмырь!» — фыркнул дед. «Видно было, что даже спустя столько лет он все помнит, как вчера!» «Жених, между прочим! У нас свадьба должна была быть через три дня!» — заметила бабуля. «Должна была! Но не была же! Потому что мы расписались на следующий день!» «На следующий?» — я удивленно поднял брови. И как тебе это удалось?» «Жениха обезвредил, меня умыкнул и всю ночь рассказывал о преимуществах жизни с ним». «А что, я тебе разве в чем-то соврал?» «Нет», — улыбнулась бабуля. «Все сбылось. Пришлось, конечно, переезжать сюда и начинать все с нуля, потому что ее жених был сыном председателя горосполкома Сам понимаешь, житья там нам не было». Зато всего вместе добились. Вот, так что включай свой дар убеждения и уговаривай девушку, раз она тебе нравится. Наставила на меня палец моя старушка. Да я еще сам не знаю, что хочу, начал я. Тебе кажется, понимающе улыбнулась Ба. Если бы не нравилось, уже давно бы помог бы ей снять жилье и забыл бы, работая как раньше. — Возможно, ты и права, — задумался я. — Все, пьем чай и поедешь убеждать. — Подождите, подождите, вы так и не рассказали, как удалось расписаться на следующий день. — А это все фантазия деда и его обаяние. Наплёл женщине в ЗАГСе райцентра, что срочно расписаться надо, потому что так придется мне с ним в казарме жить, а женатым положена отдельная квартира. Тетка романтичная особа была и пошла ради любви на махинации. Ну, вы даете через день жениться. А что думать? По-моему, сразу понятно, твой человек или нет. Если рядом с ним сердце замирает, надо брать и никому не отдавать. А вы сейчас годами встречаетесь, потом живете, потом расписываетесь и разводитесь через месяц. Где логика, ты мне скажи? Махнул рукой дед. Люди сейчас другие просто, дед. В суете некогда сердцу замирать. Вот исходит от одиночества. Или от страсти. А потом это приедается и появляется ненависть. Вот и разбегаются. Так, что за похоронное настроение? Пейте чай и марш на улицу дрова колоть. И дурь выбивать. А то так точно никого не убедишь. А жалкого и усталого она меня из жалости приютит. Рассмеялся я. «Как вариант, если других козырей нет!» Лукаво улыбнулась бабуля. После сытного обеда хотелось, конечно, спать, особенно старикам, поэтому отправил их отдыхать, а сам пошёл колоть дрова. Можно было бы купить готовые, но дед говорил, что баня не та будет, если топить купленными. Надо всё своими руками подготовить. Но я думаю, ему хотелось чем-то быть занятым. Не привык он бездельничать. А дома мы давно все условия подключили, в том числе и отопление газовое, так что работа сократилась. На рыбалку особо не походишь зимой, а ягоды и грибы еще не появились. Вот он и заготавливал дрова для бани и мангала. Дров было немного, так что я быстро управился. Посмотрел на часы, а время как будто остановилось, только два часа, рано еще к Лизе ехать. Решил тоже лечь поспать. Дом встретил тишиной, старики еще отдыхали. Прошел незаметно в детскую, где всегда с братом спали. До сих пор на стенах висели наши плакаты. У меня с видами гор, с детства их любил, и футболистами. У Андрея с танцорами и машинами. Две односпальные кровати были заправлены, как будто ждали, когда мы вернемся. Компьютерный стол с еще старым компом, стопка книг на настенной полке и старый платяной шкаф. Вот и вся обстановка. Лег на кровать, закинул руки за голову, и сам не заметил, как уснул. Разбудила меня бабуля. «Кирюша, я думал, ты давно свою девочку уговариваешь, а ты тут спишь. Так точно из-под носа уведут». «Что? Где?» Я вскочил с кровати и никак не мог понять, сколько времени и какой день недели. Поэтому и не люблю спать днем. «К девушке, говорю, своей опоздаешь. Давай, приводи себя в порядок и иди на свидание». Уговаривай ее и приходите вместе на ужин. Спасибо, Баш, что разбудила. Не думаю, что получится ее уговорить, но я постараюсь. Вот, узнаю теперь своего внука. Я в тебя верю. Бабуля вышла из комнаты, а я сразу набрал Лизу. Она была на набережной, и я поспешил к ней. Правда, голос мне ее не очень понравился. Надеюсь, ничего не случилось, и она никуда не влезла. Она поэта это не Краснодар особенно в несезон, так что до площадки, где меня ждала Лиза, я доехал быстро. Увидев девушку, идущую мне навстречу, вышел из машины, чтобы открыть ей дверь. «Кир, я, наверное, сзади сяду, с Петей», — сказала Лиза, отвлекая меня от любования ею. А я завертел головой, злясь, что бабуля была права, и у меня увели девушку прямо из-под носа. «Ух, я этому Пете!» Лицо разукрашу, чтобы неповадно было к чужим девушкам подкатывать. Но, оглядевшись, никакого Петю поблизости не увидел. Пока не додумался посмотреть вниз. Там стоял пацаненок и в на меня смотрел. Это что ли Петя? Не мог не уточнить я. Да, знакомьтесь, это Петя, это дядя Кирилл. Мальчик протянул мне ладошку для рукопожатия, а я завис. Нет, хорошо, конечно, что это не какой-то ловелас. Но откуда здесь взялся ребенок? Хорошо, садитесь сзади. Не замерзли? Может, поедем где-нибудь посидим? Мы поговорим, Петя поиграет. Я выразительно посмотрел на Лизу. Давай, только сам вези нас куда-нибудь. Я бы отвез, конечно, домой, но надо сначала самому разобраться в ситуации, поэтому мы поехали в ТЦ «Красная площадь». Там имелся игровой центр, острова, где и ребенку можно будет поиграть, и нам поговорить. Петя был спокойным мальчиком. Лиза посадила его в игрушку самолет, и он сидел там и играл, не убегая и не капризничая. Мы присели за столик рядом и пили кофе. Лиза присматривала за ребенком и рассказывала мне, как ей подкинули подарок. Ну она и наглая, и не лень было с Краснодара в Анапу ехать. И что будем делать? спросил я даже не задумываясь что только что обозначил что мы будем решать возникшие трудности вместе кир но ну я же не могу его бросить но ну и здраво понимаю что никто мне его не отдаст ни замужем дома нет работы тоже нет лиза чуть не плакала ты хочешь его оставить тогда мое предложение в силе придется просто ускориться поженимся у нас будет полноценная семья Квартира у меня есть, работа тоже. Если надо будет, и тебя оформим. Кстати, а почему работы нет? Я понял, что вот он мой шанс. Как дед говорил, надо брать убеждением. По-моему, аргументы весомые. А после регистрации брака уже легче будет ее убеждать, что я тот, кто ей нужен. И она должна остаться со мной навсегда. Кир, а тебе-то в этом какая выгода? Зачем вешать такое ярмо на шею? Мало жену, так еще и чужого ребенка. От работы я отказалась. Куда мне с малышом банком управлять? А на старое место уже нашли человека. «Потому что я без тебя жить не могу!» Хотелось сказать мне, но я, конечно, сказал другое. «Чужих детей не бывает, а мне это только на пользу. Так от меня точно все отстанут бы «А если ты встретишь свою судьбу, что мы будем делать?» «Я ее уже встретил!» «Ну, конечно же, снова я сказал не так!» «Лиза, давай решать проблемы по мере поступления. За 25 лет не встретил, не думаю, что встречу завтра. Поехали к моим старикам. У моей бабули много знакомых. Может, найдется кто-то, кто сможет помочь?» «Хорошо, поехали», — ответила девушка спустя пару минут раздумий. И я понял, что аргументы подействовали. Теперь дело за малым, все организовать. Пока Лиза пошла за Петей, позвонил бабуле и предупредил, что приеду не один. Уверен, что Лиза понравится старикам, но все равно немного нервничал, переживая, как все пройдет. Но в любом случае решение я принял, и теперь меня уже никто не переубедит.